Кто из нас врет, так это ты говоришь, что болеешь, а сама Голиани про тебя каждый день спрашивает. Я отвечаю, что ты с температурой лежишь. Так и есть. Оно и видно. Под мышкой он держал стянутой резинкой книги, лицо было усталым. Интересно, в хрупком Альфонса тоже скрывается Дон Акиле. Неужели родители никогда не умирают, а из сыновей всегда проступают отцы? Неужели и во мне рано или поздно